Мы опустили на землю рюкзаки и совершенно не представляя, о чем теперь говорить, какое-то время стояли на обочине и молча глядели на раскинувшийся перед нами пейзаж. Внизу, по глубокой как чаша долине, бежала слегка извиваясь серебристая река, берега утопали в зеленых зарослях. За рекой долина простиралась еще немного и упиралась в невысокие волнообразные сопки, пылавшие жарко красной кленовой листвой. Все пространство от реки до сопок было окутано призрачной дымкой тумана. Кое-где от земли поднимались белые столбики дыма, закончилась жатва, и на полях выжигали остатки жневья. Что и говорить, необыкновенно красиво. И все же, сколько я не глядел на этот пейзаж, на душе не становилось возвышеннее, светлее, наоборот. От такой картины душа съеживалась и чувствовала себя неуютно. Точно скиталец, молящийся в храме у инаверцев. Мокрые пепельно-серые тучи заволакивали небо, не оставляя ни просвета, ни щелочки, как если бы кто-то задрапировал небосвод огромным куском однотонной унылой ткани. И на этом фоне низко, прямо над нашими головами проносились косматыми клочьями плотные чёрные облака. Казалось, достаточно поднять руку, чтобы к ним прикоснуться. Эти черные клочья с невероятной скоростью неслись на восток. С бескрайних равнин Китая переправились они через Японское море и прибыли на Хоккайдо, чтобы и отсюда мчаться, не останавливаясь дальше и дальше, к Охотскому морю и еще Бог знает куда. Я стоял и смотрел, как облака, точно стада гигантских животных, пребывали, сменяя друг друга исчезали из виду. И тревожная ненадежность земли под ногами мучила меня все сильнее. Так и чудилось, случайный каприз сумасшедшего ветра и облака эти вмиг сметут нас с обрыва, сотрут в порошок и развеют наш прах над долиной. «Пойдем скорее, сказал я и взвалил на плечи рюкзак. Страшно хотелось как можно быстрее дойти до любого жилища под крышей, покуда не разразился ливень или какой-нибудь снег вперемешку с дождем. Не хватало нам в этой дыре еще и вымкнуть ко всем чертям. Мы именновали прокат и поворот, стараясь шагать быстрее. Овчар не сочинял. На этом повороте чуть не в воздухе пахло несчастьем. Смутное предчувствие неотвратимой беды сначала растекалось по телу и уже потом дурманило голову, рассылая такие же невнятные сигналы тревоги по всем закоулкам мозга. Такое чувство бывает, когда переходя реку вброд, Совсем уже свыкнешься с температурой воды, и вдруг угодишь ногой в почти ледяную запруду. На полукилометровом отрезке дороги даже наши шаги звучали совсем иначе. Вода из горной расщелины избегала вниз бесчисленными ручейками. Ручейки эти выползали на дорогу по змеиному шипя и извиваясь у нас под ногами. Даже миновав поворот, мы еще долго не избавляли темпа. Хотелось поскорее убраться как можно дальше от этого места. Минут через 30 скалу справа, сменили невысокие холмы, на которых изредка начали встречаться деревья, и только тогда мы наконец перевели дух и расправили плечи. Оставшийся отрезок пути особых сложностей не сулил. Дорога стала пологой, окружающий ландшафт постепенно терял ядовитость, становилось мягче, жизнерадостнее и вскоре превратился в самый обычный пейзаж из фотоальбома Горы Хоккайдо. Над головой даже запорхали какие-то птицы. Еще через полчаса, оставив конусообразную сопку далеко позади, мы вышли к широченной, плоской как стол долине. Отвесные горы стеной окружали ее, наглухо отрезая от внешнего мира, словно огромный потухший вулкан провалился верхушкой внутрь самого себя. Целое море огненно-рыжих берёз простиралось перед нами до куда хватало глаз. Меж белых стволов яркими пятнами проглядывал низкорослый кустарник, зеленела трава, тут и там чернели остатки поваленных ветром деревьев. "Неплохое местечко", заметила подруга. "Что и говорить, после поворота, который мы только что миновали, местечко казалось действительно неплохим". Море берез насквозь прошивала одна единственная дорога. Дорога ужасная, только над ГП проедешь, и такая прямая, что при взгляде на нее начинала болеть голова. Ни поворотов, ни подъемов со спусками. Все, что происходило на свете до сих пор, словно собралось вместе, сжалось в единой точке и растворилось бесследно в угрюмом небе. Остались только ползущие друг за другом косматые черные облака. Вокруг стояла такая тишь, Что делалось жутко. Даже звук ветра утопал в березовых просторах, не оставляя ни свиста, ни шороха. Лишь временами какие-то черные толстые птицы пролетали над головой и, раздевая клювы с красными языками, пронзали воздух резкими вскриками, тут же исчезали куда-то, и тишина, густая и зыбкая, как желе, вновь заполняла пространство. Валы листья, хранившие под собой дорогу, насквозь пропитались позавчерашним дождем. Кроме редких выкриков птиц, ничто не нарушало беззвучия долины. Словно весь мир состоял из сплошных берез, да идеально прямой дороги, стрелой убегавшей вперед. Даже низкие облака, что до сих пор так действовали нам на нервы при взгляде из рощи, казались уже какими-то нереальными. Прошагав так минут пятнадцать, мы наткнулись на речушку с идеально прозрачной водой. Через нее был переброшен мостик с перилами, на совесть околоченный из стволов все тех же берез, а перед ним раскинулась небольшая полянка, из которой мог бы получиться отличный теннисный корт. Мы стащили с плечи рюкзаки и спустились к воде напиться. Такую вкусную воду я пил первый раз в жизни. Вода была ледяной, у меня моментально покраснели ладони и сладковатой на вкус, пахло мягкой свежей землей. Черные облака все наползали и наползали, но погода не ухудшалась. Подруга решила перешнуровать ботинки, я уселся на перила и закурил. Где-то ниже по течению шумел водопад, судя по звуку, не очень большой. Порывом слева налетел шальной ветер, аккуратной волной взъерошил на дороге опавшие листья и улетел своей дорогой. Докурив, я бросил сигарету, затоптал ногой и сбежал на мосту обнаружил еще один окурок. Я подобрал его и внимательно рассмотрел. Полураздавленный окурок «Севен Stars. Не неацел, значит, курили после дождя. То есть вчера или даже сегодня. Я попытался вспомнить, какие сигареты курил крыса, но в памяти ничего не всплывало. Я даже не помнил, курил ли он вообще. Тогда я перестал мучить память и выкинул находку в речку. Проворное течение подхватило окурок, и он унесся вниз по реке. "Ты чего там?" спросила подруга. "А окурок нашел», — ответил я. "Похоже, совсем недавно здесь кто-то сидел и курил точно так же, как и я". "Твой друг?" "Трудно сказать, не знаю". Она подошла и присела на перила рядом. Потом подобрала руками волосы и впервые за много дней открыла уши. Шум водопада вдали будто стих на пару секунд и вновь зазвучал в ушах. Ну как? Ты еще любишь, мои уши?» — спросила она. Я улыбнулся, протянул руку и осторожно провел пальцем по самому краешку ее уха. Люблю, сказал я. Мы отправились дальше. Однако минут через пятнадцать дорога оборвалась. Березовые заросли кончились словно от них отсекли какую-то часть огромным ножом. Просторное, точно озеро, зеленое пастбище раскинулось перед нами. По всему периметру пастбища на расстоянии метров пяти друг от друга из земли торчали деревянные столбы, между которыми была натянута проволока. Проволока была старая и ржавая. Мы прибыли к цели нашего путешествия. Я толкнул брусья двухсорчатых ворот, и мы вступили на пастбище. Мягкие травы Устилали огромный участок дочерно отсыревшей земли. Облака такие же черные, плыли по небу прочь от нас, к изрезанной линии высоких гор. И хотя угол зрения отличался, я сразу понял, что это горы с фотографии Крысы. Не стоило даже лезть за снимком и что-то слечать. все таки странное чувство приходит, когда видишь в реальности то, что до сих пор сотни раз разглядывал лишь на картинке. Настоящий тогда кажется искусственным, насквозь фальшивым, как будто не я пришел и увидел пастбище, существовавшее здесь до меня, а кто-то перед самым моим приходом в попыхах соорудил весь этот пейзаж, подогнав его под фотографию. Я оперся спиной обрусье ворот и глубоко вздохнул. Вот мы и нашли, что хотели. Какой смысл в нашей находке? Это другой разговор. Но что, хотели, мы все таки отыскали. Вот мы и пришли, а? спросила подруга, стискивая мой локоть. Пришли. Только и выдохнул я. Говорить что-либо еще уже не имело смысла. Далеко впереди, за противоположным краем пастбища, стоял старый дом, деревянный, двухэтажный, в стиле американской глубинки. Тот самый дом, который сорок лет назад построил профессор Овца, а после выкупил отец Крысы. Одинокое, сиротливое здание не с чем было сравнить, чтобы точнее представить его размеры, но по крайней мере издалека оно выглядело мощным, тяжелым и совершенно невыразительным. Под хмурым, затянутым тучами небом, белая краска на стенах приобрела болезненный оттенок. На треугольной крыше цвета ржавой горчицы торчала квадратная труба из рыжего кирпича. Ограды у дома не было, вместо этого десяток престарелых сосен, сплетаясь вокруг здания буйными кронами, оберегали его от капризов стихии. Во внешнем облике виллы я не заметил ровным счетом ничего примечательного, и все таки то был очень странный дом, не мрачно-зловещий, Не заброшенно унылый, не раздражающий глаз какими-то деталями архитектуры, не настолько дряхлый, чтобы вызывать неприязнь, просто странный. В немой растерянности громоздился он перед нами, точно огромный старик, напрочь утративший способность выражать свои мысли и чувства. Главная загвоздка такого бедолаги никак лучше что либо выразить, а что вообще выражать. В воздухе запахло дождем, нам стоило поторопиться.